темные и смиренные пути которого столь же необходимы для понимания великого произведения, как черный цвет необходим при изображении белого. Работать и творить ни для чего, лепить из глины, знать, что у творчества нет будущего, что твое произведение рано или поздно будет разрушено, и считать в глубине души, что все это не менее важно, чем строительство на века — Такова нелегкая мудрость абсурдного мышления. Решать одновременно две задачи отрицания и утверждения — вот путь, открывающийся перед абсурдным Творцом. Он должен сделать красочной пустоту. Это ведет к особой концепции произведения искусства. Слишком часто произведение Творца рассматривает как одно из изолированных свидетельств занимающих свое место в ряду других. Художника путают таким образом с литератором. Глубокая мысль находится в непрерывном становлении, смыкаясь с жизненным опытом и формируясь в нем. Точно так же уникальное творение человеком самого себя подкрепляется последовательностью и многообразием создаваемых им образов. Одни из них дополняют другими, исправляют или наверстывают а порой и противоречит друг другу. Если что-нибудь завершает творчество, то это не победный крик ослепленного иллюзиями художника «Я все сказал», но смерть Творца, кладущий конец и его опыту, и его гениальности. Эти усилия, это сверхчеловеческое сознание, могут показаться необязательными. В человеческом творчестве нет никакой тайны. Это чудо создается волей, хотя не существует подлинного творчества без тайны. Конечно, ряд произведений может являться приближением к формулировке одной и той же мысли, но возможен и другой тип творца, идущего по пути ряда положения. Его произведения кажутся совершенно не связанными друг с другом. Чем-то они противоречат друг другу, но если взять их в целом, то обнаруживается упорядоченность. Они живут светом жизни своего Создателя, но окончательный смысл им придаст его смерть. К моменту смерти последовательность произведений случайна. Если в этой случайности сохраняется отзвук самой жизни, значит их Творцу удалось повторить образ собственного удела, разгласить бесплодную тайну, хранителем которой он выступает. Стремление к господству играет здесь значительную роль. Но человеческий ум способен на большее. Господство указывает лишь на волевой аспект творчества. Я уже отмечал, что у человеческой воли нет иной цели, кроме поддержки сознания. Для этого необходима дисциплина. Творчество — наиболее эффективная школа терпения и ясности. Она является и потрясающим свидетельством единственного достоинства человека упорного бунта против своего удела, настойчивости в бесплодных усилиях. Творчество требует каждодневных усилий, владения самим собой, точной оценки границ истины, требует меры и силы. Творчество есть род аскезы. И все это ни для чего, чтобы вечно повторять одно и то же, не двигаясь с места. Но, может быть, важно не само великое произведение искусства, а то испытание, которого оно требует от человека, тот повод, который дается произведением искусства человеку для преодоления призраков и хотя бы незначительного приближения к обнаженной реальности. Не нужно обманываться. Это не эстетика с спокойно передаваемой информацией, повторяющимся раз за разом бесплодными иллюстрациями какого-то тезиса. Если мне удалось ясно показать это, такого тезиса просто нет. Роман-тезис, произведение доказательства, самой ненавистные из всех, чаще всего они являются результатами самодовольного мышления. Доказываются те истины, которые считаются своего рода собственностью, но тогда в ход идут идеи, А они – прямая противоположность мыслей, идеи создаются бесстыдными философами.